Как стать трейдером, ориентированным на процесс? На примере Джеффа и ресторанов можно определить шаги, которые помогут трейдерам закрепить лучшие практики в своей работе. Они, в свою очередь, станут надежными и успешными процессами. Рассмотрим поочередно каждый шаг и соотнесем их с трейдингом. Первый Разделять бизнес на процессы. Джефф разделил сбор данных на пять групп – атмосфера, встреча гостя, обслуживание во время еды, качество блюд и прощание с гостем. Эти элементы организации необходимы, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Разбив бизнес на категории, Джефф мог наблюдать за ресторанами в разных районах и сравнивать процессы в заведениях с высоким и низким рейтингами. В работе с трейдерами я обычно делю торговлю на пять групп анализ рынков и данных, сбор информации и исследования, преобразование результатов исследований в торговые идеи, реализация идей через сделки с высоким соотношением потенциальной прибыли к риску и формирование прибыльного портфеля, управление позициями, включая фиксацию прибыли и убытков, управление рисками. Самоуправление, самостоятельное поддержание когнитивной эмоциональной и физической эффективности трейдеров. 2. Собирать данные во время торгового дня. На этом этапе четко прослеживается, когда трейдер хочет работать качественно, но не ориентируется на процесс. Большинство фиксирует допущенные ошибки и поставленные цели в конце дня или недели, считая это проявлением дисциплины. Однако, как видно из примера с ресторанами, Такой подход не подходит для управления процессами. Джефф наблюдал за обслуживанием клиентов на каждом этапе, отмечая проблемы и успешные решения. Обзор в конце рабочего дня не дал бы ему нужной информации. Также работает служба доставки. Заметив сбой в системе, сотрудники могут отследить, на каком этапе обработки посылки произошла ошибка. Дневник трейдера, заполняемый в конце дня или недели, не отражает всей картины, ни в поиске и реализации идей в сделках, ни в управлении позициями, рисками и собственным состоянием. Гораздо полезнее фиксировать действия на каждом этапе торговли. Это помогает понять, как меняется процесс и как это влияет на итоговый результат. Ключевой вывод. Журнал торговли необходимо заполнять в течение всего рабочего дня. Третий. Соотносить торговую стратегию на каждом этапе процесса с результатами сделок. Очевидно, мы заинтересованы в корреляции наших действий на рынке с доходностью. Но анализ должен быть глубже. Например, правильное торговое поведение может снизить абсолютную доходность, но повысить доходность с поправкой на риск. Это означает, что мы зарабатываем больше денег на единицу риска. Некоторые стратегии и планы – не сразу проявляются в прибыльности, но помогают избежать неудачных или избыточных сделок. Доходность в краткосрочном периоде может быть результатом случайных удач или неудач. Поэтому стратегию и итоги необходимо сопоставлять с большим количеством сделок. Это поможет выявить закономерности, связывающие торговые действия с их благоприятными и неблагоприятными последствиями. В долгосрочной перспективе можно увидеть взаимосвязь между различными торговыми стратегиями. Например, плохой самоконтроль, нарушение режима сна, отсутствие физических нагрузок и сбалансированного питания, конфликты в семье и отношениях может влиять на генерацию идей и управление рисками. Или наоборот, дисциплина трейдера улучшает как торговую, так и личную жизнь. Взаимосвязи важны, поскольку они влияют на качество работы. Четвертый. Использовать взаимосвязи между стратегией и результатом торговли, чтобы выявлять лучшие и худшие практики. Со временем в каждом аспекте торгового процесса появляются действия, которые ассоциируются с победами и поражениями. Они становятся кандидатами на роль лучших и худших практик. Именно кандидатами, поскольку пока их не выделить и не предпринять сознательные усилия для усиления или устранения действий, Сложно понять, действительно ли они влияют на успех. В своей торговле я неоднократно замечал, что количество времени, затраченного на разработку стратегии, напрямую связано с прибыльностью сделок. Когда я действовал небрежно и быстро, вероятность успеха снижалась. Прибыльные сделки, напротив, были результатом тщательного анализа на разных уровнях. Я тратил много времени на то, чтобы найти закономерности между межрыночным анализом, макроэкономическими перспективами и техническими аспектами. Лучшие сделки основывались на анализе недельной и даже месячной рыночной активности. В убыточных я не учитывал общую картину, а потому упускал очевидные вещи. Мои наблюдения также показали, что грамотное формулирование входов в трейды было связано с прибыльной торговлей. Ожидая слабости рынка для покупки и ценовых отскоков для продажи, я увеличивал соотношение прибыли и риска. Некоторые из лучших практических моделей оказались неожиданными и не возникли бы при хаотичном ведении дневника. Удачные сделки случались, когда я выстраивал закономерности между различными показателями рыночной активности. Провальные происходили когда я переставал обращать на них внимание. Это наблюдение заставило меня детально изучить все показатели. Я стал тщательнее выстраивать торговые идеи, опираясь на свои наблюдения. Пятый. В рамках каждого аспекта торговли объединять лучшие практики в скоординированные процессы. Если у вас есть кандидаты на лучшие практики, превратите их в устойчивые привычки. Расположив эти действия в правильной последовательности и объединив в логичную структуру, можно создать единый, повторяемый процесс. Ранее я упоминал, что прибыльность моей торговли тесно связана с тем, сколько времени я уделяю подготовке к сделке и насколько внимательно отслеживаю различные показатели широты охвата рынка. Поэтому я структурировал процесс исследования. Каждый день читаю новую информацию по теме, обновляю электронные таблицы с ключевыми метриками и записываю новые идеи в случайном порядке. Такое дробление практики на этапы помогает превратить трудоемкие действия в привычки или даже в удобные программы, которые легко усвоить. Этот исследовательский процесс стал неотъемлемой частью моего дня, и я работаю не только эффективно, но и результативно. Такой же процесс я разработал для входа в сделку в форме чек-листа. Со временем мне удалось правильно и автоматически повторять каждый пункт, не задумываясь о принятии решений. 6. Продолжать отслеживать, как прибыль зависит от применения практик и процессов. Важно сопоставлять успешные и убыточные периоды на рынке, подобно тому, как Джефф сравнивал хорошие и плохие рестораны. Если прибыль нестабильна, это сигнал. Структура процессов нарушена или практики упущены. Я работал с трейдером, который отличался высокой дисциплиной и продуманным подходом к торговле. Однако он постоянно сталкивался с чередованием побед и поражений. Мы проанализировали его идеи и торговые действия в разные периоды и обнаружили, что он всегда придерживался одной стратегии. Ожидал продолжения ценовых трендов. Это отлично работало в одни фазы, но давало сбой в другие. Мы выявили лучшие практики по оценке трендов и пересмотрели процесс анализа, чтобы клиент мог лучше замечать возможные развороты тренда. Именно постоянное наблюдение за практиками, процессами и результатами помогло достичь целей, адаптироваться к меняющимся рынкам, быть уверенными в своих сильных сторонах и сохранять творческий подход к торговле и гибкость мышления. Эти шаги – основа для каждого трейдера, который стремится к выдающимся результатам. Он столько же времени изучает свою торговлю, сколько исследует рынок. Успех в трейдинге во многом зависит от работы вне офиса.